Мир, наполненный луной и ветром. Латы были готовы давно. Еще до того, как схватили Этьена. Оказывается, он уже месяц как жил в холмах, а в тот день решил сходить в город. Не знаю уж к кому. К Оле и ее картам или ко мне. Когда я переплыла реку, ноги сами понесли меня к тому месту, где по карте река делает изгиб. Не знаю, почему я решила, что они ждут меня именно там, но так и было. Пятнадцать детей, старик, с которым я разговаривала в прошлый раз, а еще молодой парень Чио, он был матросом с острова Патанга, Руш с Олой и Этьен. Я показала им карты. Мы начали грузить плоты. Я видела, как пристально смотрит на меня старик, просто глаз не сводит, и мне было ужасно неуютно. будто я не имела права здесь находиться. Этьен заметила это и шепнул. «Не обращай внимания, у него просто вздорный характер». Старик не плыл с нами, и я против воли почувствовала облегчение. Но как он останется тут совсем один? «У него нет выбора», — мрачно сказал Этьен. «Он хранитель холмов». Я не поняла, что это значит и зачем нужно охранять безлюдные холмы, но промолчала. Мне хотелось поскорее убраться отсюда. Я достала из потайного кармана платья кулон Олы в виде морского конька и надела на шею. Отныне он всегда будет со мной. Наконец, мы отплыли. Чио правил шестом. Малышей и Олу посадили в центр плота, Накрыли какими-то серыми тряпками, одеялами, и всех просили молчать. Нам надо было два километра плыть вдоль стены Рианеллы. Это было страшно. Очень. Нас могли обстрелять в любой момент, но, видно, какая-то счастливая судьба хранила нас на этом пути. Скоро мы вышли из-под тени стены, и река понесла нас к неведомому морю. На юг. О самом плавании. Рассказывать особо нечего. Никаких событий не происходило. Один день походил на другой. Все наши силы были сосредоточены на том, чтобы доплыть живыми и здоровыми. Две взрослые девочки, Тина и Кьента, варили какую-то жидкую кашу из неведомых мне зерен. Дети ели ее с удовольствием. Руш каждое утро собирал целебные травы. Он разбирался в этом и отпаивал настоем оллу. Ей становилось лучше день ото дня. Очнувшись от забытья, она оглядела нас, большую реку, и заплакала на взрыд. Руш нежно и трогательно ее утешал. Они поселились потом в Вайкуларе. Живут там до сих пор. У них трое славных детей и, кажется, около десятка внучат. Я часто навещаю их. Мы с Этьеном много разговаривали. Он рассказал, что той весной, когда ушел от нас, он должен был подготовить вот эту спасательную операцию, должен был найти способ вывести детей из холмов. «Что это за дети?» «Как правило, дети казненных повстанцев с островов». «Разве пятилетняя война не закончена давным-давно?» — удивилась я. «Закончена», — вздохнула Этьен. Но острова с этим не согласны. А империя делает вид, что никаких островов вовсе нет. И повстанцев нет. И детей у них нет. Проще сослать их в холмы и забыть навеки. Сами вымрут. Санди, например, бросили в холмах младенцам. И если бы не хранитель... Кто он такой? Откуда он там взялся? И почему остался, если мы забрали всех? Кого там теперь охранять? Землю. Он хранит не людей. Он хранит сами холмы. Эти пустынные земли от стен Рианеллы до Полуденного моря. И все их легенды, их историю. Он навсегда привязан к ним. И никуда не может уйти? Никуда. Я замолчала. Мне почему-то стало жутко. Почему так? Зачем он выбрал себе такую вот жизнь? Этьен вздохнул и сказал, «Он ничего не выбирал. Холмы сами выбирают себе хранителя. И если это случилось с тобой, ты не можешь отказаться». «Иначе что, умрёшь на месте?» съехидничала я. «Да, именно так», серьезно ответил Этьен. «Такая вот, он запнулся, история». История. Ты знаешь, что есть люди, которые верят, будто наши жизни это всего лишь истории, которые боги рассказывают друг другу за чаем. Что мы персонажи чайных историй? Я рассмеялась. То земля, которая выбирает себе хранителя и убивает, если у человека другие планы на свою жизнь. То вот эти чайные истории. И уход отца, и смерть мамы, и моё одиночество, и арест Олы — это всё, чтобы кому-то было нескучно чай пить? Я оглядела наш плод. Чио вязал узлы. Руж держал руку Олы и что-то рассказывал. Она слабо улыбалась в ответ. Красавица Кьента и Санди сидели рядышком, за их спинами садилось солнце. Я посмотрела на Гаррета. Его лицо было так красиво и спокойно в эту минуту. И я улыбнулась. «Ну, твоя история очень захватывающая». Он вздрогнул и улыбнулся в ответ. «Твоя теперь тоже. Надеюсь, боги там, за чаем, затаив дыхание, следят за ее продолжением. Куда мы отправимся?» «Хотталар!» Я не знаю, почему назвала именно этот город, город, где убили маму. Может, я просто не знала никаких других мест, но Этьену понравилось. Он улыбнулся. «Хотталар! Так, Хотталар! Вперед! И пусть боги заварят большой чайник самого вкусного чая!»